Глава 5. «Вероятно, взорвался пороховой погреб», — мрачно рассказывал сеньор Алонзо. Его плечи сутулились, глаза были в красных прожилках от недосыпа и усталости. «Такое случается. Одной искры достаточно, чтобы угробить целый корабль». Вечерело. Мы сидели в той же таверне, где помимо нас собралась добрая половина населения Пицценни. Солнце клонилось к закату, и пыльный воздух в комнате... Найскость пронизывали рыжеватые лучи. Сегодня никто не веселился, все были слишком подавлены случившимся. На рассвете венетийская карака Доминика снялась с якоря с утренним отливом. Но не успел корабль скрыться из виду, как на нем громыхнуло, вспыхнуло пламя, и над бухтой потянулись клочья вонючего черного дыма. Солнце, поднявшееся над краем низких холмов, осветило накренившейся мачтой И вздыбленный нос несчастного судна. Дьяволово оружие, этот ваш порох! Пробурчал какой-то рыбак, чьи обвислые усы еще больше подчеркивали скорбное выражение на его лице. Недаром же от него смердит серой. Я подгреб на своем баркасе одним из первых, и пускай меня схарчит горлодерка, если возле обломков корабля не воняло серой, как в аду. Сразу же, как только столб дыма поднялся над морем, Местные рыбаки бросились к лодкам, чтобы попытаться спасти тонувших. Сеньор Алонзо со своими людьми тоже участвовал в этом и довольно быстро заслужил всеобщее уважение. Несмотря на свою неприязнь, я должна была признать, что без его вмешательства жертв могло быть гораздо больше. Когда случается что-то настолько ужасное, многие люди просто теряются и от растерянности попусту тратят драгоценное время. Теперь рыбаки с особым вниманием прислушивались к его словам. «Не так-то легко перевозить порох на судне, сделанном из просмаленного дерева и холста». «Я и говорю, дьявольское это зелье!» — ворчал рыбак. «Лучше бы вообще зарыть его и забыть, где лежит. Добра от него не жди». «Эх, не скажи!» — оживился Алон, будто рыбак затронул какую-то струнку в его душе. «Как же без пороха?» «Благосостояние всех городов, какой ни возьми, Фиески, Венетты, Медиолана, держится на торговле с далекими землями, с Каликутом, Мадакхой, а без пороха там нечего делать. Пади сеньор Васко никогда не сумел бы открыть фактории на Каликуте, если бы не поговорил с их князьками на языке пушек». Я подумала, что это был не разговор, а скорее монолог. Мнение туземцев никто не спрашивал. Просто вдруг явился человек из-за моря на высоком, как башня, корабле и устроил им огненный ад. Меня замутило, когда я вспомнила, в каком состоянии утром привозили раненых с Караки. Порох оставлял ужасные ожоги. Все хозяйки в Пиццени с позаранку бросились растапливать плиты и греть воду. Вдруг кого-то из несчастных привезут именно в их дом. В нашей с Монреола комнате, где он так и не успел отоспаться, теперь разместились трое. Капитана Венетийцев, того строгого пожилого сеньора, так и не нашли. Кроме него море забрало в свои глубины еще шестерых человек. «Люди годами бьются над тем, чтобы сделать порох более безопасным», продолжал разглагольствовать сеньор Алонзо. «Я читал трактат «Ла молодого Беренгучо и другие его работы. Говорят, что ферензийцы научились делать зерненый порох. Он не так опасен при перевозке и более удобен для пушкарей». «Ну, от этих поедателей фасоли можно ожидать чего угодно», — фыркнул рыбак. «Ферензийцы, те еще хитрецы». Разговор об утренней катастрофе плавно перетек в уютное злословие. Хотя большинство рыбаков за свою жизнь ни разу носу не казали из родной деревни. Зато каждому было что рассказать о чудачествах ферензийцев, медиоланцев или этурян. Все сходились во мнении, что на чужбине, конечно, можно встретить иногда приличного человека. Но лучшие люди, истинная соль земли живут только здесь, в Пиццене. Посетители оживились. Недавняя трагедия потрясла всех, но они понимали, что нельзя горевать вечно. Плавание в морях всегда считалось опасным делом. Сегодня смерть прошла совсем рядом с Пиццене, но не задела никого из своих. И они были благодарны судьбе хотя бы за это. Когда сеньор Алонзо шумно заспорил с кем-то о преимуществах литых пушечных ядер перед каменными, я незаметно поднялась, посмотрела на спящего Монреола и вышла наружу. Монреола с утра страдал от невыносимой головной боли. «Это все из-за Валуко». Напуганный взрывом Гриджи так всполошился, что даже меня разбудил. А у Монреола, по его собственным словам, чуть мозги из ушей не вылетели. Я напоила его отваром и дала холодное мокрое полотенце на голову, с трудом удержавшись от замечания. «Я же тебе говорила. Если бы он не связывался с Валука так часто, не пришлось бы теперь страдать». Под ржеватым закатным небом мягко переливались темно свинцовые волны. Кое-где в них вспыхивали золотые отблески. На гладком песчаном берегу уже не осталось ни следа катастрофы. Все, что море выплюнуло вечерним приливом, куски деревянной обшивки, такелажа, обрывки канатов, было деловито растащено по домам. В хозяйстве-то всё пригодится. А на местном кладбище появились две новые могилы. Вдруг откуда-то возник пульчина и, мягко захлопав крыльями, опустился рядом со мной на песок. Его присутствие действовало утешающе. «Что там наш капитан? Опять ораторствуют перед публикой?» — спросил он с иронией. — Может, я зря его подозревала? «Сегодня он помог спасти жизни многим матросам, и к тому же он неплохо разбирается в пушках». «Ну, еще бы!» — фыркнул Пульчина. «На его филуке припрятано целых шесть бочек пороха». «Что? Но зачем?» Я удивилась. «Шесть бочек?» Но филука даже не была военным судном. На ней не было ни одного самого завалящего фальконета. «А ты-то откуда знаешь?» — с подозрением спросила у Пульчина. «Да уж знаю!» Просто невероятно, как Чайка, действуя из-под тишка и ухитрившись ни разу не попасться матросам, сумел обследовать всю филуку от трюма до кончиков мачт. Видимо, наши прошлые приключения научили его осторожности. Может, Алонзо надеется продать порох в Венеции? предположил Пульчина, показав вопиющую некомпетентность в торговле. Я усмехнулась. Ага, вези финики в Аравию. У нас пороха и так навалом целый склад в арсенале. Вряд ли за него можно выручить хорошие деньги. Вот где-нибудь на островах, на Керкере или Канди другое дело. Я подумала, что комендант какой-нибудь дальней крепости заплатил бы за эти бочки чистым золотом, так как пушки и крепостные стены были единственной защитой колонистов от тарчийского плена. Наш сеньор Алонзо как-то очень нерасчетливо вел дела. А ты спроси у него съехидничал Пульчина. «Ну уж нет. Трудно даже представить себе подобный разговор. Да и какое у меня право его допрашивать. Но теперь я решила еще внимательнее следить за нашим капитаном. На другой день мы покинули гостеприимное Пиццени и отправились дальше на север, в Венету. Вскоре море вокруг изменилось. Вместо темной синевы на многие лиги протянулись мутно-зеленые воды лагоны. В воздухе висела прозрачная дымка. Солнечный свет мягко обрисовывал знакомые очертания куполов и крыш. Золотая винета, вся в роскошном блеске летнего утра, постепенно вырастала из моря. Я узнала огромный купол собора, похожий на перевернутую чашу, высоко вонзавшуюся в небо макушку кампанилы, на которой уже можно было различить крошечную фигурку грифона. Вдруг показалось, что грифон шевельнулся, взмахнул крылом. От удивления я моргнула, стерев набежавшие слезы. «Нет, это просто облако. Наверное». Просто воздух дрожал над водой. Кроме меня все были заняты делом. Двое матросов опускали лот, постоянно меряя глубину. Монреола стоял на корме рядом с рулевым, взяв на себя обязанности лоцмана. Летом лагуна часто мелела, и ее илистые отмели представляли собой опасную ловушку для кораблей. Чужой моряк, незнакомый с фарватором, Ни за что не сумел бы провести Филуку к причалу. У меня из головы не выходили слова пульчина насчет бочек пороха в трюме. Так и подмывал сходить посмотреть. Кто мне сейчас помешает? Все матросы заняты на палубе, капитан только что спустился в каюту. Пробираясь бочком, словно краб, я оказалась возле темной и узкой лесенки, ведущей в чрево Филуки. В этот момент дверь капитанской каюты вдруг распахнулась, и мне навстречу выплыла зубастая улыбка сеньора Алонзо. «А, сеньорита Франческа, Вы-то мне и нужны. Прошу вас, уделите мне немного времени». Он посторонился, пропуская меня в каюту. Дверь за нами мягко закрылась. чего то я занервничала, как мышь в мышеловке, хотя внутри не было ровным счетом ничего пугающего. Капитанская каюта была чуть светлее и просторнее, чем у нас в Кроме лежанки, в неё помещался маленький стол, на котором сейчас красовались два блюда под блестящими крышками. «Хотите?» — спросил сеньор Алонзо, сделав приглашающий жест рукой. Он достал бутылку и по-хозяйски разлил вино в два тонкостенных бокала. «За благополучное окончание нашего путешествия!» «Я предпочла бы отпраздновать это на берегу», — извинилась я, не желая показаться невежливой. «И не наедине», — хотелось добавить. Не слушая возражений, капитан выдвинул для меня табурет и вложил в руку бокал. «Очень удачно, что я вас встретил. На моей тарелке лежал крупный красный омар, сваренный прямо в панцире. Я мысленно содрогнулась. Никогда не умела изящно справляться с такими блюдами. Если капитану хотелось потом очищать этого омара со стен своей уютной каюты, ну, тогда он не зря меня пригласил. Дело в том, что в Венете меня ждет. Одно деликатное дело. Маленьким ножом сеньор Алонзо ловко отсек одну из клешней и вскрыл ее, извлекая нежное белое мясо. Он проделал это так хищно, что мне стало не по себе. Вы уехали довольно давно и, вероятно, не знаете свежих новостей. Кажется, ваш новый душ проявил удивительную недальновидность, позволив себе заключить секретный союз с старческим султаном. Что? Меньше всего я ожидала, что понадоблюсь сеньору Алонзо, «Для бесед о политике, в которой я разбиралась, как свинья в апельсинах». Капитан, предупреждающий, вскинул ладонь, призывая меня к молчанию. Омар на его тарелке лишился уже обеих клешней. Выглядело это ужасно. «Встреча с сеньором Торецци, капитаном несчастный Доминика, подтвердила мои подозрения. Уже не в первый раз от Дита отчаливают корабли, нагруженные порохом, деревом, сталью и заготовками для клинков». Этот груз предназначается якобы для колоний, а на самом деле идет прямо в ракоде, в руки к тарчим и джазирским наемникам. У Дона Сакетти в кабинете, в потайном отделении шкафа, должен храниться коносомент на этот груз. Но при чем тут я? Алонзо посмотрел на меня, будто оценивая. Видите ли, я немного осведомлен о ваших подвигах. Думаю, что девушки, сумевшие незаметно проникнуть в крипту графского дома, Не составит труда пробраться во дворец Дожи и изъять документы. Надо было все-таки прищемить Монреола его длинный язык, подумала я с бессильной злостью, но сдаваться не собиралась. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Взгляд сеньора Алон застал более жестким. Я говорю о гибели Дона Арсага прошлой весной, произошедшей при весьма необычных обстоятельствах. Это дело по некоторым причинам возбудило мое любопытство. В крипте, где погиб Дон Сага, нашли нечто странное. Сломанную птичью клетку, например. А еще вот это. Он достал маленький бархатный мешочек и демонстративно вытряхнул на стол его содержимое. На скатерть упала изящная золотая заколка в форме стрекозы с рубинами вместо глаз и кусочек богатого кружева. Именно таким кружевом были отделаны пышные манжеты моей шелковой рубашки в тот день, когда мне пришлось спуститься в крипту. После бегства из венеты я изменила привычки и теперь одевалась гораздо скромнее. «Это кружево нашли зацепившимся за дверцу клетки», будто издалека донёсся голос Алонзо. «Наверное, я порвала рубашку, когда пыталась сбить замок. А заколка могла выпасть, когда граф Арсага вцепился мне в волосы. Меня будто снова затянуло в скользкую темноту подземелья, из которого мы с Пульчино выбрались только чудом. Стоило большого труда прогнать это воспоминание». Пожав плечами, я нахально посмотрела в лицо сеньора Алонзо. «Понятия не имею, чьи-то вещи». Мой ответ нисколько его не обескуражил. Он усмехнулся, так что от глаз разбежались лукавые морщинки. «Да бросьте, Франческо! Мы же так хорошо поладили!» «И поэтому вы решили скрепить дружбу легким шантажом?» Он небрежно поддел пальцем заколку. Рубины на белой скатерти казались каплями свежей крови. Я забрал эти вещицы, так как дело показалось мне слишком деликатным, чтобы доверить его судейским. Очевидно, что в крипте вместе с графом была женщина. В тот день в доме Арсага гостили трое. Джулия Граначи, невеста юного Энрике, Бьянка Сануда, дочь управляющего имением, и Инес Сакети, их близкая подруга. Значит ли это, что в крипте была одна из них? Почему она умолчала о случившемся? Почему ее не видел начальник стражи, примчавшийся на выручку графу? Как его там звали? Алессандра Дегора? Слышать имя Алессандра от этого мерзкого человека было невыносимо. Мало ли кто мог обронить заколку и порвать себе платье. Дон Арсага умер от руки, вернее от щупалец чудовища, которое сам же вызвал. Вряд ли кому-то будет интересно заново ворошить это дело спустя год. — О, вот тут вы ошибаетесь, — протянул капитан. Многим, многим будет интересно. Если бы дон Арсага не умер, его почти наверняка избрали бы дожем после смерти Саранца. Получается, что смерть была выгодна дону Сакетти. Может, сеньорита Инес помогла своему отцу избавиться от соперника? Кто знает. Или ее близкая подруга? Поверьте, в Венете всегда найдутся люди, недовольные новым дожем и его политикой. Если я не добуду другие компрометирующие документы, то, возможно, сумею подстегнуть процесс против него с помощью этих улик. Я лихорадочно соображала. Все это чушь. Спустя столько времени никто и не вспомнит, во что мы были одеты. Дон Алонзо просто хочет меня запугать. И все же мне стало нехорошо от мысли, что Инес и Джулию потащат в суд для допроса. Или будут допрашивать Элисандра. Или что еще хуже Бьянку. О, Мадонна! Бьянка с ее острым умом, которая видела всех нас насквозь. Кто знает, что она наговорит на допросах? «У меня все равно ничего не получится», — чуть не плача сказала я. «Проникнуть в Золотой дворец не так просто, а открыть потайной шкаф вообще невозможно». Это правда, вся Венетта знала краснодеревщика, который делал шкафы с тайниками для знатных господ. Замки он делал на совесть. «Если у вас нет ключа, единственное, что можно сделать, похитить сам шкаф и сбросить его с обрыва». Кто сказал, что у меня нет ключа? бархатным голосом промурчал Дон Алонзо. К счастью, я сумел раздобыть дубликат. Разинув рот, я бессмысленно смотрела, как на скатерть рядом с заколкой лег маленький бронзовый ключик. Меня сковало оцепенение. Дьявол его побери! Да кто он такой, этот сеньор Алонзо? Скромный капитан, курсирующий вдоль побережья в надежде на небогатую выручку Ха, как бы не так! Тайный порученец Лиги. Или шпион? Как он сумел добыть ключ от тайника из самого страшного кабинета в Венете, о котором даже патрицы осмеливались говорить только шепотом? Ибо совет десяти имел в городе десятки ушей и сотни пальцев, всегда готовых настрочить донос. Вдоволь насладившись моим испугом, сеньор Алонзо решил сменить кнут на пряник. «Дорогое дитя, ты выглядишь такой подавленной, будто я вынуждаю тебя пойти против всей Венеты». Дон Сакетти — это еще не республика. Он впал в пагубное заблуждение, но мы можем исправить его ошибку. Поверь мне, всем будет лучше, если этот документ окажется у меня. Многие старые семьи в Винете скажут тебе спасибо. Ох, сомневаюсь. И если тебе будет легче, то наш друг Монреола тоже согласился помочь в этом маленьком предприятии. Я молча подняла взгляд, не в силах сказать ни слова. Что ж, у Монреола были свои секреты. Кто знает, какой из них наш капитан счел для себя полезным. Отложив вилку с ножом, сеньор Алонзо аккуратно промокнул губы салфеткой. Обед был окончен. Я залпом выпила вино из бокала, чтобы прогнать предательскую слабость в ногах. Вареный омар тарелки укоризненно смотрел на меня мученическим взглядом. Я к нему даже не прикоснулась. Зато на тарелке капитана остались лишь жалкие ошметки панциря.